Глава девятая. Просыпайся, господин, зашептала Эйра, слегка касаясь плеча Алексея. Хочу показать тебе самый красивый город Таров. Нам надо выходить. Алексей и без того, уже проснувшийся от ощущения чьего-то приближения, бодро вскочил. «Быт, выглядевший совершенно первобытной деревней, оказался не так уж плох. По крайней мере, принять душ тут можно было в любую минуту. Этим он и воспользовался, с наслаждением, постояв под холодными, бодрящими струями чистой воды». К тому времени, как Алексей вышел из просторной душевой, вся команда уже сидела за массивным обеденным столом, подкрепляясь перед дорогой холодным мясом, хлебом и чаем из душистых лесных трав. Сегодня утром, шагая за Эйрой, путники казались непривычно молчаливыми и задумчивыми. Даже гном не ворчал неведомых проклятий под нос, сетуя на что-нибудь вроде раннего подъема или недостаточно сытного завтрака. Действительно, утро едва разогнало тьму ночи серым сумраком, готовясь раскрыться близкому потоку солнечных лучей и тепла. Алексей шагал сразу за девушкой-воином, вдыхая полной грудью эту утреннюю прохладу с запахом росы. Однако, как и накануне, путь не продлился достаточно долго, чтобы ощущения успели притупиться, и окружающий мир начал восприниматься как обыденность. Эйра остановилась, не дойдя нескольких шагов до прогалины в кустарнике, сквозь которую виднелся лишь серый утренний свет. Не говоря ни слова, девушка жестом пригласила всех занять места вдоль близкой линии обрыва. Алексей шагнул вперед, ожидая увидеть все, что угодно, кроме того, что увидел в действительности. Тьма еще не сдала своих позиций там, внизу, и город, который видел Алексей вчера, пока прятался в сумраке и утреннем тумане и казался лишь мрачным нагромождением высоких скал, более темных, чем окружающая их полутьма. «Восхитительно!» Подал, наконец, голос язвительный оторок, не выдержав столь долгого для него молчания. «Если так выглядит город, представляю, сколь уродливы его обитатели!» «Немного терпения, старый брюзга», — шикнула на гнома Эйра. «Ты портишь всю красоту преображения своими стенаниями». Оторок обиженно засопел, но заткнулся, положив косматую голову на сложенные на рукояти секиры руки. Неожиданно далекий горный склон, обнимавший долину подобно тому, на котором они сейчас стояли, полыхнул солнечным светом. Словно кто-то переключил черно-белое изображение на цветной режим. Граница света стремительно побежала по склону, оттесняя сумрак, кажущийся из-за контраста со светом еще более темным. Все замерли, дожидаясь, когда солнечный свет коснется долины. Но вновь все произошло немного иначе, чем ожидалось. Яркая искра полыхнула в центре мрачного нагромождения скал города, словно отраженный зеркальцем солнечный зайчик. Искорка не погасла, а напротив, разрастаясь, потянулась к земле сверкающим шпилем. И тотчас то там, то тут начали загораться все новые и новые искры. Город открывался сверху вниз, фантастическим образом перерождаясь. И вот уже великолепными сверкающими сталагмитами вздымаются башни, россыпью бриллиантов среди них сверкают строения поменьше, а причудливая паутина коммуникаций сплетает все это в единое целое». «Святыни оборотней!» — ахнул Зур, не скрывая почти детского восхищения. Алексей, считавший до сих пор оборотня почти бездумной боевой машиной, взглянул на гиганта с удивлением. На лице Зура отражалось столько эмоций, что это вызвало у большинства невольную улыбку. «Ну что ж, я показала вам то, что хотела», — сказала Эйра. «Теперь можно спускаться в сам город. Дорога не так коротка, как, кажется, с высоты».